Глава 14 Что самое лучшее в отпуске? Возможность хорошо выспаться? Но ну, я так всегда думал. Однако, как оказалось, этой привилегии я был тоже лишен. В башке засел чертов будильник, и если у меня были какие-то нерешенные проблемы, то хрен бы не удавалось нормально выспаться. Хотя... Мне-то чего жаловаться. В принципе, все мои печати уже работали стабильно, и при желании я вообще мог без сна неделями обходиться. Но, как говорит баба Сара, оно мне надо? Точно нет. В общем, нужно было уже примириться, что отпуск у меня был до местных 18 лет. Тоже, кстати, неплохо. Не слышал я про отпуски, что исчисляются годами. А с другой стороны, если посчитать весь мой трудовой стаж, Ой, да ну нахрен, только расстраиваться. Короче, сутки все-таки я проспал. Стал не совсем отдохнувшим, но точно посвежевшим. Учитывая, что никто меня не разбудил насильно, мир не находится на грани катастрофы, и это уже хорошо. Я быстро пролистал СМСки, включив телефон, и невольно улыбнулся. Даже императрицу я приучил уже писать СМС, если на ее звонки я не отвечаю. «Саша». «Мне нужно знать, когда ты полетишь за Ольгой». «Фига се, Ей надо знать!» «Саша, перезвони мне срочно. Мне нужно понимать, ждать тебя или отправлять туда кого-то другого». «Вот! Восклицательные знаки в сообщении появились. Кого-то отправлять? Ну, пусть Пушкин летит с Алексеевым, и верного миньона Вербицкого пусть с собой захватят». Тут я поймал себя на мысли, что мне немного жаль последнего. Даже я так над графом не издевался и запретил шнырки использовать свой улучшенный рецепт несмываемого маркера. Иначе фиг бы он шныркин логотип с смыл. Опять же, затупку не позволил его обоссать. А вот он сам себя жрет так, как никто другой сделать этого не может. И это фигово. Нельзя быть просто бездушной и безэмоциональной машиной для убийств, которая выполняет приказы старших товарищей. Нет, Пушкину я верю. Но всякое бывает. Возможно, мне следует даже провести с Вербицким сеанс психотерапии, ведь и моя вина есть в том, что Абсолют теперь в таком состоянии. Эх, я слишком добрым становлюсь. Саша, перезвони, как проснешься, пожалуйста. Ага, Саня созвонилась. Понятно. Ладно, подождешь еще. Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе». Я прошлёпал босыми ногами в ванную комнату, продолжая просматривать смски. Следующая была от Андросова. «Саша, привет. Это ты, Елунстонский эпицентр, отключил?» «Хм, Но слава кодексу, хоть что-то и отключил. А ты думал, что силы в Иркутском эпицентре потрачены зря? Вот бы разобраться с остальными...» «Так, что это?» Еще от Андрюхи». «Саша, конфедераты в панике». Разломы снабжали государство ценными материалами, усиляли местных бойцов и вообще. Я удивлен, что это был ты, но пока я им не говорю, очкую. Отпишись, пожалуйста. Я плюхнулся в ванну и почесал репу. А вот об этом я как-то не подумал. Моей задачей всегда было защищать человечество от угрозы. И с этим я прекрасно справлялся. Хотя... Я кое-что припомнил. Когда я избавил мир Виллиона от нашествия злобных гарпий, то мне прилетела похожая претензия. Да, гарпии жрали население, но зато из их костей делали эликсир долголетия, который позволял местным аристократам жить почти вечно. Тогда я подумал, что проблемы туземцев шерифа не трогают, но теперь-то живу в этом мире. И мне нельзя послать всех нахрен и улететь наносить добро и причинять справедливость в другом месте. А с другой стороны, нужны редкие ингредиенты и нужно прокачать воинов. Добро пожаловать в Иркутск, мазафака! Ну или на Черный континент. Или в Японию. Ну а когда мы победим, и этот мир примет кодекс, то перед местным населением откроются головокружительные перспективы. Хочешь посмотреть новые миры и путешествовать по Вселенной? Вступай в первый легион Земли! Что там еще из смс Отец, в Японии все под контролем. Умничка, Ларик, не сына золота. Так, а это от кого? Александр, я все еще жду встречи. Алмазный мудак. Хм, пора уже, наверное. Я твердой рукой поменяла имя контакта на нейтральное от доброхотов. Чего ему-то не мется. Приняв водные процедуры, я спустился вниз, где меня ждал уже горячий завтрак. На входе в кухню я неожиданно столкнулся с Ашиком, которого было плохо видно из-за огромного подноса, заставленного всякими закусками. Так, стоямба, остановил я молодого монгола. И не стыдно тебе, хан, прислуживать двум старым алкоголикам? Ласково поинтересовался я. Однако Ашик, кажется, сарказм в моем посыле не почувствовал, лишь отрицательно замотав головой. Мне не трудно, Александр. Бухич там партию сводит. А Бур ушел за... за этим... Э... Ашик смутился, глаза его забегали. «За бухлом пошел, так и говори», вздохнул я. «Ну, хоть дома все, никто никуда не сдриснул превозмогать. А сам как? Почему не в ханстве?» «Так я это...» Ашик замялся, на его лице появилась работа мысли, и тут он просветлел лицом. «У меня выходной, вот!» «Фигася!» восхитился я. «А у ханов бывает выходной. И кто ему его выдает?» «Ну, это... Как его? Я? Я его сам себе выдаю. Я же хан!» «Красава!» — хлопнул я Ашика по плечу. «Прогресс на лицо. Ашик радостно улыбался. Моего и так узкие глаза практически превратились в щелочки. Но я продолжил. «Но если в отсутствии хана в ханстве произойдет какой-то косяк, то это твой косяк, как хана. Ты же об этом знаешь?» Ашик сразу погрустнел. Нет. Ну, теперь знаешь, еще раз хлопнул я молодого хана по плечу. Давай, вали, куда ты там шел? Задумчивый Ашек последовал моему совету, я же приступил к тому, зачем сюда пришел. А именно, уничтожал вкуснейшие блюда, которые мне подносили служанки одна за одной. Периодически в дверном проеме на кухню мелькало полное лицо Семеновны, которая с умилением наблюдала, как молодой господин хорошо кушает. «Доброе утро, дорогая». Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что на кухню зашла Аня. «Ну, уже почти обед, но привет, дорогой». Аня, чтобы мне не мешать жевать, аккуратно чмокнула меня в макушку и уселась напротив. Как по волшебству, перед ней оказалась чашка горячего кофе. «Какие новости?» — привычно спросил я. А Анна также привычно сжато пересказала все последние события в порядке важности. «С Антоном и Ассой все хорошо. Но Асе я так и не нашел достойного защитника, как обещал. Катя и Хельга в разломах. У них все хорошо. Ратник и первый легион Земли гоняют разбежавшихся тварей по поверхности. Гвардейцы отстреливают их за пределами эпицентра. Волк на базе гоняет пополнение. Ну и так по порядку» обо всех делах, в том числе финансовых. — Ах да, бабуля заезжала, просила передать тебе послание. — От кого? Я подцепил на вилку большой кусок розового окорока, макнул в горчичку и отправил в рот, тщательно пережевывая. — От Медаса, — улыбнулась Аня. — А, кивнул я. — Ну а что тут такого? Если через бабулю супруги боги мне послания передают. Прочтешь? — Ну... «Его затруднительно прочитать. Его нужно смотреть, я так понимаю». Она протянула мне кругляш, похожий на золотую монету со странным профилем. Я хмыкнул. «Давненько не видел валюту детей Медаса. Да, золото было во всей Вселенной одинаковое. Но вот некоторые другие металлы и вещества, с которыми его переплавляли, несколько меняли его свойства. Так было несколько видов разломного золота» отличающихся цветом, структурой, необычным сиянием и прочей визуальной фигней. Но вот дети Медаса подошли к созданию сплава более креативно. Во-первых, эти монеты нельзя было подделать. Вообще никак. Ну, хотя мой товарищ, бывший глава Ордена Архитекторов, как-то наспор создал такой кругляш. И мы тут же расплатились им в кабаке, где сидели. Но то архитекторы, они с металлом на «ты». Да и товарищ мой был шутник еще тот. Не удивлюсь, если эта монета развалится через время. У него были свои понятия о честности, и он наверняка думал, что я не вижу, как он оставил чаевых в два раза больше стоимости заказа. В общем, о чем это я? Было у этих монет еще одно интересное свойство, заложенное, я так понимаю, самим Медасом. И называлось оно «прямая связь с Богом». «Да-да, я не шучу». Эти золотые детишки почему такими умными были? Да потому что советы от башка своего напрямую получали. Но ну, не все, конечно же, но избранные тоже. Они же старшие дети, которые затем транслировали волю божества дальше или выдавали свою волю за волю божества. Иначе какой прок от прямой связи с золотожопым покровителем? В общем, с подобными штуками я уже сталкивался, поэтому тщательно вытер левую руку. Справа я держал индюшиную ножку и планировал ее доесть. Ну и прикоснулся к монете. Из монеты полился золотой туман, быстро сформировавшийся в золотое и очень мудрое лицо, которое должно было, я так подозреваю, внушить собеседнику чувство глубочайшего уважения и восхищения. У меня же все еще оставалось чувство голода. Поэтому я откусил кусок и кивнул проекции Бога. Искульт, привет! Кажется, Медас немного отропел. Никто не падал в ниц, никто не восхищался. Он даже сначала нахмурился, но, по-видимому, вспомнил, с кем имеет дело и угрюмо пробурчал. Эхотник. Приятного аппетита. Спасибо, кивнул я. С чем пожаловал? Переговоры, сказала голова. О, переговоры я люблю. Я догрыз ножку и посмотрел на стол в поисках чего-то другого, попутно прислушиваясь к своим ощущениям. Червяка я вроде заморил, но тут как раз сама Семеновна принесла на большой тарелке высокую стопку своих фирменных блинов с пылу, с жару. «Здрасте, «Здрасте», — сказала вежливая повариха Богу, и ловко бросила мне на тарелку первый блин, щедро смазав его жирной домашней сметаной, и ловко приснула разломного меда с нашей пасеки. «Спасибо, Семеновна!» — от души поблагодарил я свою чудесную повариху. «Все, как всегда, офигенно вкусно!» «Пожалуйста, ваше благородие!» — как обычно зарделась от похвалы повариха и быстро убежала обратно на кухню. «Хм, я вам не мешаю!» — осведомилась голова бога. «Да ничего страшного, продолжай!» — я скатал блин в трубочку и с удовольствием откусил половину. Кажется, бог хрюкнул. Но это не точно так как под столом спал затупок, а на окне — цезарь. — Охотник, мне нужно, чтобы вы прекратили нападать на моих детей! — пафосно изрекла голова. — Вот как! — ткнул я в него недоеденным блином. — А ничего, что твои детишки хотели забрать мою жену и бабулю? — Ты хотел сказать мою дочь и правнучку! — саркастически улыбнулся Мидас. «Ха — Ха-ха! — не улыбаясь, четко и громко произнес я. Смотрю, тут у нас завелся юморист. Даже если это технически так, то мне глубоко пофиг. Да и насколько я понимаю, твои альтернативно одаренные потомки сами это затеяли. Я как бы в закрытом мире нахожусь, и до меня редко почта доходит. — Зато богини тебе почту носят, — пробурчал недовольно Мидас. — Но это не в службу, а в дружбу. Тебе и твоим деткам такого не понять. Все, что мимо денег, — это пустая трата энергии, так? «Истина так! Все имеет свою цель, и эта цель больше золота!» — абсолютно серьезно сказал Мидас. «Видала?» — кивнул ее в сторону говорящей головы. «Смотри, от какой судьбы я тебя спас! Была бы бездушным казначеем!» «Саша!» — нахмурилась Аня. Она, как девушка воспитанная, все еще не оставляла попыток сделать и из меня воспитанного человека. Кажется, ей не очень нравилось, как я разговариваю с Богом, который по совместительству был ее прадедушкой. «В общем, почему ты сам не можешь переговорить с первым?» — спросил я у Медаса. «Я такой же узник этого мира, как и ты», — мрачно выдал Бог. Фигасе. А чего так-то?» «Так получилось!» Бог явно не собирался раскрывать свои карты. «Сам себя перехитрил? Пытался пролезть в этот мир через черный ход и застрял?» «Давай так. Ты скажешь, зачем тебе и другим богам этот мир, и я попробую что-то сделать». «Это исключено», — покачал головой Мидас. «Ну, хорошо», — ничуть не расстроился я, так как уже примерно представлял, что им нужно. «Тогда предложи что-то мне, и мы, возможно, договоримся». «Слово отрицания. Одно использование», — сказал Мидас, и я присвистнул, раз отложив еду и прекратив жевать. «Интересно девки пляшут», — я быстро сложил два плюс два. «Мудрейший как-то поспособствовал тому, что ты тут застрял. Вряд ли это тупица неназываемый». «Без комментариев. Ну что, сделка?» «Я подумаю», — как можно более безразлично сказал я, хотя внутри меня все орало от восторга. Видя, как скривился Медас, я добавил. «Быстро подумаю и сообщу. Жду». — кивнула голова, и тут же пропала. — Саша, а что это? — осторожно уточнила Аня. — Это дорогая, офигенно нужная в хозяйстве вещь, когда воюешь с богами, чрезвычайно нужная и полезная. — Ладно, спасибо. Я наелся. Я побежал. — Когда тебе ждать? — вздохнула Аня. — Так, давай подумаем, — изобразил я мыслителя. Встретиться с Доброхотовым, переговорить со знакомым хранителем, спаститься ревну, ну и мир заодно, Я ничего не пропустил. «Провести время с семьей», — нахмурилась Аня. «Да, точно. Хельга с Катей, когда вернутся, никуда их не отпускай. Вечером будет просмотр интересного кино под названием «Жизнь» и «Замечательные приключения великого охотника» до того, как он стал провинциальным бароном местечковой империи в заторпезном полудиком мире». «А ты успеешь до вечера все дела сделать?» — удивилась Аня. «Не уверен насчет мира. Да и цесаревне придется немного подождать». «А тогда успею!» — чмокнул я жену в щеку и выскочил на улицу. Перед порогом стоял мой представительский буревестник и скучал молодой водитель. «Шеф, в Иркутск!» — махнул я рукой гвардейцу. Добрались мы с ветерком и быстро. Доброхотов меня ждал в самой дорогой гостинице Иркутска. И дело не только в том, что это самая лучшая гостиница. Дело в том, что она принадлежала ему». Да, Доброхотов был одним из самых больших налогоплательщиков в губернии, и Сара Абрамовна его очень за это любила. — Ты не торопился, — буркнул алмазный король, когда я поднялся в его императорский люкс. — И тебе привет. — А будешь умничать? Снова мудака переминую. — А сейчас как? — тут же перестал кривляться герцог. — Смотри, — продемонстрировал ему разблокированный экран. — Хм, — сказал герцог. «Тогда и я, наверное, тебя переименую». «Да зачем?» — махнул я рукой. «Думаешь, если ты переименуешь задоноза в заднице на галактионов, у меня улучшится характер?» «Как ты узнал?» — тут же напрягся Доброхотов. «Тайна рода!» — улыбнулся я. «Так чего звал-то? У меня времени мало, мне еще мир спасать. И вообще нельзя было поговорить по телефону?» «Нельзя», — непривычно серьезно сказал Доброхотов. «Потому что мне нужно было отдать тебе вот это» и он засунул руку в большой чемодан и достал на белый свет уродливую металлическую маску. Держал он ее двумя пальцами, явно брезгуя, а еще на нем сейчас был доспех. И это было понятно, ведь от предмета фанила магией, ужасной и мерзкой магией, магией скверны. Вот это день сюрпризов. «Откуда это у тебя?» — не торопясь брат, предмет в руки, спросил я. «И где взял?» Покойного Румянцева схрон добрые люди показали. Вот там и нашел. Среди всего прочего дерьма. «Ты знаешь, что это такое?» Посмотрел я в глаза герцогу. Догадываюсь, что это относится к неназываемому и эмиссарам. Да что конкретно нет? А что это? «Это Джекпот, Максимилиан Вениаминович! Чертов Джекпот!» Широко улыбнулся я. Алмазный король лишь недоуменно нахмурился. Это маска подчинения, один из немногих артефактов, происхождение которых доподлинно неизвестно. Я, честно говоря, и не надеялся, что эту штуку мы когда-нибудь найдем. Неназываемые очень силеные, костыли ему уже не нужны. Но, видимо, в начале экспансии, учитывая, что это закрытый мир, ему пришлось проявить изобретательность. «И что она делает?» — уточнил Доброхотов. «Да всего ничего», — рассмеялся я. всего там новых эмиссаров».